«Вот мы и на месте», — сказал Борланд, оказавшийся внизу последним. «Сейчас в игру вступает наш непревзойденный Марк. Всем слушать его указания!» Марк повернулся к нему и встретил спокойный взгляд ведущего. «Что ты имеешь в виду?» — спросил он. «Ты хотел попасть в подземелье Технопрома? Ну вот, мы вначале начале Технопрома. Теперь делай то, ради чего мы сюда пришли, чем бы это ни было. Ищи свои научные диссертации или что там у тебя». «А мы тебя дружно поддержим, правда, парни?» техно и Патрон дружно ответили «да», а Патрон вдобавок энергично закивал. «Ты мне говорил, что уже был в этих подземельях», — напомнил Марк. «Я?» — изумился Борланд. «Боже, меня упаси! Я только спускался через этот люк и стоял вот здесь, где мы стоим сейчас, когда я нужду справлял. Патрон, не прыгай так!» «То давно было, но чтобы заползать в дебри, откуда никто не возвращался...»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 «А тебе?» — продолжил Борланд, вытираясь рукавом комбинезона. «Тебе тоже нужно запомнить, что значит бить ведущего!» И он подался вперед с нехорошей темнотой в глазах. «Сейчас ведущий я», — сказал Марк, не трогаясь с места. «Как ты сказал сам, вся группа теперь выполняет мои указания». «Неужели?» — проскрежетал Борланд, но все же остановился. «Поэтому ты пристегиваешь нижнюю губу к верхней» и не отлепляешь ее до отдельного распоряжения или же без крайней необходимости», сказал Марк изменившимся голосом. Ореху понадобилось все самообладание, чтобы не отшатнуться при звуках этого голоса. Если возникнут проблемы, то будут быстро найдены способы их устранения, и многим из присутствующих они могут не понравиться. Борланд уперся руками в колени, помотал опущенной головой и усмехнулся.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 И не буду вспоминать вслух, что ты включил в команду двух человек, не непроверенных мною, и обговаривал с ними условия, которые также мне неизвестны. Я хочу обойти три точки зоны и остановиться в четвертой. Если кто-то не желает идти дальше, пусть так и скажет». Наступило тяжелое молчание. Патрон первым прервал его. «Никаких проблем, Марк. Если, конечно, в конце пути мы найдем хороший хабар». «Хабар я гарантирую». Отрезал Марк и взглянул на технаря. «Еще вопросы?» «Я за то, чтобы двигаться дальше», — ответил технарь. «Сенатор Орех, есть замечания?» «Никаких замечаний», — сказал сенатор, из-под капюшона которого была видна только волевая челюсть. «Все в порядке, Марк», — произнес Орех. «Твое слово», — обратился Марк к Борланду. «Идем так идем», — ответил тот, нос.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 ответил Марк. «Пока что идем вместе. При необходимости будем разделяться на группы. Кто найдет любой компьютер, любую бумагу, любой шкаф, тот зовет меня». «Замётано, босс!» — отчеканил патрон. «Я нашел пустой спичечный коробок!» — подал голос Борланд, плетущийся в хвосте. Луч его фонаря отплясывал на полу. «С картинкой! видно на Припять! Эй, командир! Нужно бы проверить, вдруг на нем послание невидимыми чернилами!» «Ты не слишком сильно его стукнул?» Шепотом спросил Орех. «Вреда от этого не будет», — ответил Марк. Выходку Борланда он проигнорировал. Его фонарь выхватил из темноты раскуроченные конденсаторные катушки, лежащие на половинке железной скамьи. Вторая половинка была сплющена и вывернута вверх. «Кто мог сделать такое?» Озадаченно поинтересовался Орех. «Любой монстр, у которого хватило бы силы», — пояснил Сенатор глядя на покореженную скамью. Но на практике немногие. Циклоп бы выдрал скамью целиком. Слонопотам расплющил бы сверху. Однако зачем это делать? И посмотрите, как странно она повреждена. По ней ударили сбоку с огромной силой, чем-то тяжелым. Сомнений нет, это сделал Богор. Богор может быть здесь? У ореха побежали мурашки по спине. Никто не знает, где обитают Богоры, сказал сенатор. Вполне вероятно, что в подземельях его огромная конечность способна пробить стену. «По закону физики отдача должна ударить по самому Багору», сказал Марк, медленно двигаясь вперед по коридору. «Действие равно противодействию». Исаак Ньютон, однако. «Должна, но не ударяет», уточнил сенатор. «Есть мнение, что Багор не бьет, а задает точку в пространстве, которая силой притягивает к себе его тяжелую конечность». Так и осуществляется удар. Управление притяжением позволяет ему сколь угодно сжимать конечность и удерживать ее на весу, чтобы прятать под одеждой и выглядеть как обычный человек. «А что будет, если его клешня не дотянется до цели?» — спросил Орех, освещая лучом фонаря потолок и внимательно его изучая. «Она оторвется». «Серьезно?» «Не знаю. Это всего лишь теория». «Зачем тогда Богор бил по скамье?» «Очевидно, на ней находилась добыча», – Изрек сенатор невозмутимо. Марк дошел до конца коридора, слева был проход, рядом с которым валялась вырванная с петлями железная дверь. Марк остановился, посветил фонарем в проход, на винтовую лестницу, затем по сторонам и, наконец, вниз. «Сенатор», – позвал он. Сталкер в плаще неслышно возник рядом, взглянул под ноги и присел на корточки. Орех тоже подошел, и на мгновение его обуял страх когда он увидел кровавый след, начинавшийся на пороге проема и уходящий вниз по лестнице. «Кровь свежая», сказал сенатор. «Человеческая». Патрон сильнее сжал SPAS-12. «Почему след начинается только отсюда?» спросил Орех. Тело волокли от скамьи. Поспешно. Видите, какой высокий порог? Сантиметров 30. Жертву случайно стукнули об него и разбили голову. А может, нарочно?»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 «Никто же сюда просто так не спускается!» «Значит, его покой был нарушен не только выстрелами. Он испугался из шума здесь, внизу». Подвел итог сенатор. «Так ты хочешь сказать», — заговорил стоявший в стороне Борланд, «что Багора напугали именно мы, когда спустились?» «Да. Сначала, когда раздались выстрелы, Багор затаился. а Затем, когда мы спустились, он в торопях поволок добычи в огромное место. Идти ему было некуда» кроме как дальше по коридору». Сенатор выпрямился, все еще глядя на кровь. «Вероятно, пока вы с Марком выясняли отношения, Багор находился в коридоре, метрах в сорока от нас. Сейчас он скрылся». После напряженной паузы Борланд выругался. «Однако он нам помог», — заметил сенатор. «Что у него было за добыча? Кто мог оказаться здесь, в коридоре, во время перестрелки наверху? Прошу учесть факт устроенной засады».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 Пойдем вниз?» «Вниз», — подтвердил Марк и решительно перешагнул через порог. Команда начала спуск по ступенькам. Орех держал автомат обеими руками, внимательно следя за пятном от фонаря Марка. Борланд шёл рядом с сенатором, прикрепив свой фонарь к стволу грозы. Только его оружие было для этого приспособлено. Кровавый след тянулся до самого конца винтовой лестницы. Внизу плескалось несколько луж. Аномалия студень.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 Который ты хочешь увидеть». «У каждого свои способы влияния», – съязвил Борланд. «Женщины в этом разбираются куда лучше деструкторов». Перешагнув через студень, Марк пошел по другому коридору. Этот был выше и шире верхнего, но по-прежнему в нем не было видно ни одной двери. Пропустить Багора они не могли. Монстр затаился где-то вдали. Через минуту сталкеры дошли до нового проема, дверь которого была на месте и распахнута.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 «Что-то не так?» — спросил Орех. «Сейчас узнаем», — ответил Марк и бросил болт вперед. Помещение озарила вспышка. Аномалия с громким электрическим треском поглотила болт, выпустив в стороны десятки мигом погасших молний. «Молнияра!» — сказал Борланд. «Точно», — подтвердил Марк. «Спускаемся осторожно». Сталкеры по очереди спустились в отсек. «Где же Богор?» — спросил Орех. «Мы не могли его не заметить». Сенатор подумал. «Посвети вверх», — сказал он, ни к кому конкретно не обращаясь. Но это и не понадобилось. Пять фонарей послушно взметнулись к потолку. Вопреки ожиданиям, наверху не оказалось ничего странного. Там был бетонный купол. Но метрах в шести над полом в стенах темнели ниши, уходящие вглубь. Ничего разглядеть там было невозможно. «Ушел Багор», — констатировал сенатор. «Значит, больше и не увидим». Он не нападет на отряд из шести человек, если его не провоцировать. «Как он забрался туда?» – спросил Орех. «Вполне очевидно, что взлетел». «Багоры умеют летать?» «Не в обычном смысле», – ответил сенатор. «Я все больше склоняюсь к теории, что конечность Багора держится отдельно от остального организма, на силах притяжения и отталкивания. Если Багор заставит ее подняться вверх, то она вполне может повлечь за собой его тело»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 и развернул его. Кристалл начал нагреваться. И в глубине его, от одного полюса к другому, побежали тусклые проблески. Марк внутренне возликовал. Он сжал кристалл, и тот на мгновение полностью побелел. А потом вновь стал черным. Сталкер закутал кристалл в ткань и спрятал в рюкзак. «Ну что тут у тебя?» – спросил он, подходя к технарю, который разложил на столе листки с цифрами и различные ученый абракадаброй. «Понятия не имею», – ответил технарь. Патрон притащил еще целый ворох бумаг. Марк кивком показал, где их сгрузить, и полистал документы, разложенные на столе. «Есть!» Почти тут же сказал он и постучал пальцем по какой-то бумажке. «Это именно то, что нужно». «Значит, можем сваливать отсюда?» Спросил Орех. «Да», — подтвердил Марк. «Ты даже не заберешь эти бумаги?» — поинтересовался Борланд. «Мы же за ними пришли!» «Я уже узнал все, что хотел. Сами документы мне теперь не нужны».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 Из камеры раздался глухой стук. Сталкеры резко направили фонари в центр отсека. Стук повторился. «Что за чертовщина?» – спросил Борланд. «Похоже на полтергейста, хотя…» – начал был и сенатор, но не договорил. «Какой еще полтергейст?» – не понял Орех. «В зоне полтергейстом называют вполне материальное существо, которое способно преобразовывать собственную массу сгусток энергии и двигать предметы на расстоянии. В сущности, безобидное создание».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 Вижу, что оружие у тебя есть. Есть, есть!» Торопливо закивал эльф и вытащил из-за спины короткоствольный автомат. «Вполне достаточно, чтобы завалить Богора, Заметил Борланд, глядя на эльфа. Тот сразу перестал улыбаться и виновато пожал плечами. «Я не профессионал!» «Идем!» Решительно сказал Марк. И сталкеры повернулись к выходу. Над их головами что-то зашуршало. Марк резко повел фонарем вверх и успел выхватить лучом нечто бесформенное мгновенно метнувшаяся в сторону. «Опасность!» – крикнул Марк, вскидывая винтовку. Эльф, издав сдавленный крик, метнулся обратно в камеру, закрыв за собой дверь. Сенатор мигом подхватил обеими руками фонари Марка и Ореха и принялся светить в разные места купола. И все же существо удалось ускользать от лучей с невероятной скоростью. Сталкеры открыли стрельбу, и отсек заполнился неимоверным грохотом. Пули выбивали обломки бетона,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 Таинственное создание опустилось ниже, и патрон, подняв SPAS-12, выстрелил в него. Душераздирающий вопль повторился. Цихнарь вскинул винтовку и выпустил отягощенную пулю в упор. И существо, наконец, со шмякающим звуком, упало на металлический пол отсека. «Черт побери, это Багор!» – проорал Борланд. Багор поднялся на ноги среди сталкеров, и никто не решался выстрелить, чтобы не попасть в товарища.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 Патрон удержался на ногах, но клешня тут же без замаха атаковала его. Сталкер полетел через отсек, сметая со столов компьютеры. Борланд, перевернувшись на живот, схватил с пола фонарь и направил на Багора, одновременно отползая к винтовке технаря. Орех вскочил на ноги, с разбега прыгнул вперед и крепко обхватил тонкую часть руки Багора, ближе к телу. Багор заверещал и поднялся под самый купол вместе с Орехом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 не поспевая за конечностью. Раздался омерзительный хруст. Похоже, в клешне монстра были суставы, и, судя по частоте хруста, никак не менее десятка. Клешня, наконец, оторвалась. Из обрубка хлынула черная кровь. Багор обрушился сверху на металлический пол и принялся дико дергаться, словно его било током. Марка осторожно опустила вниз, чуть в стороне от монстра. Силу сталкера хватило лишь на то, чтобы спрятать кристалл в карман комбинезона. Поглотив клешню, гравиконцентрат сжался, хлопнул на прощание и исчез, а на грудь ореху упал артефакт финт. Борланд подошел к агонизирующему монстру и прицелился. «А мы только хотели поговорить о девушках!» Процедил он и выстрелил в упор. Бронебойный патрон превратил голову Багора в кашу, и тот перестал дергаться.